и не двинулись с места. «Вы что, не слышите?» продолжал Бродели. «Вяжите его, трусы!» Никто не шелохнулся. «Значит, вы не подчиняетесь мне?» Сбунтовались со страху. «Ладно, трусы, то, что не смеете сделать, вы все сделаю, я один!» И произнеся эти слова, он шагнул к англичанину. «Бродели...» — крикнул Ричард. «Предупреждаю! Если ты только прикоснешься ко мне, ты мертв!» «И ты осмелишься?» «Да!» «Осмелюсь!» «Я вице-адмирал!» «Ты чудовище!» «Пользуясь своим положением, ты хотел соблазнить и похитить жену нашего товарища?» «А он сейчас сражается за нас!» Я помешал этому. Значит, ты сознаешься в том, что помог бежать этим женщинам? Да, это сделал я. Тогда казнь будет еще ужаснее. И, сделав вид, будто хочет уйти, Бродель внезапно выхватил пистолет и выстрелил в Ричард. Пуля пронзила сердце молодого англичанина. Ричард застонал, выронил нож, и тело его рухнуло к ногам Бродели. Крик возмущения вырвался у англичан, и они бросились к вице-адмиралу. «Отмщение! Отмщение!» — раздался общий призыв. Бродели вытащил из-за пояса второй пистолет и приготовился к защите. Но взбешенные англичане продолжали наступать. Люди, объединившиеся вокруг Моргана, представляли собой сборище выходцев из всех стран, всех народов. Были среди них итальянцы, испанцы, африканцы, американцы, даже китайцы. Но больше всего было англичан и французов. Англичане, набранные самим адмиралом, были ярыми его приверженцами и не ладили с французами, которые шли за Бродели. Не раз требовалась вся сила престижа Моргана, чтобы гасить распри, вспыхивавшие из-за этого постоянного соперничества. Естественно, что, приняв командование над Санта-Марией, адмирал образовал экипаж из англичан, и теперь вице-адмирал оказался среди людей, которые его ненавидели, и не мог рассчитывать ни на одного защитника. Бородаля отлично понимал свое положение и знал, что спасти его может лишь дерзкая отвага. Отступая, держа под долом пистолета угрожавших ему матросов, он дошел до борта. Тут он выстрелил в первого попавшегося англичанина, остальные отступили, и прежде чем рассеялся пороховой дым, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, Бродолей прыгнул в воду и вплавь добрался до одного из французских судов. С борта бросили трап, и вице-адмирал, изрыгая проклятие, поднялся на корабль. На борту Санта-Марии восстановилось спокойствие. Друзья Ричарда перенесли его труп в шлюпку. Они решили отправиться на берег и, представ перед Морганом, потребовать правосудия или мести. Вот почему появились они в городе у дома, который занял адмирал. Морган бесстрастно выслушал отчет о случившемся. Он обещал англичанам справедливые суд и сообщил, что вечером все пираты должны вернуться на борт своих кораблей. Железный рука был подавлен горем. Ричард погиб. Желал оказать ему услугу, он сдержал слово и спас Хулию. Но где теперь сама Хулия? Что стало с ней? блуждая в глухом лесу с людьми, которые совсем не знали этого края. Она могла снова попасть в руки к пиратам или умереть с голоду в непроходимой чаще. Антонио решил отправиться на поиски и сказал об этом адмиралу, к которому относился теперь с полным доверием. «Это невозможно», — ответил Морган. «Почему?» «Вы не знаете местность, а через несколько часов мы должны поднять паруса. Наши дозорные перехватили гонца, при нем были письма, адресованные захваченным в плен горожанам».